Глава десятая. Заповеди. 6 октября 2024 года. У любой религии есть ритуалы, исполнение которых считается обязательным и является мощным объединяющим фактором. Не только молитвы, но и регулярное посещение храма, позволяющее встретиться с соседями, и обменяться новостями, а также проповеди жрецов, завязанные на текущие события и являющиеся одним из древнейших методов пропаганды. Сейчас это слово чаще воспринимается как нечто плохое, но пропаганда – неотъемлемая часть жизни. И как любой инструмент может нести как добро, так и зло, в зависимости от того, в чьих руках находится и какие цели преследует? Проблема, точнее особенность системных религий, заключалась в том, что у них не существовало обязательных к исполнению ритуалов. Все, что требовалось от жрецов, организовать доступ верующих к алтарям, а затем присматривать за порядком. Но долго ли продлится подобная ситуация? Практика иных миров показывает, что нет. Ритуалы существуют не просто так, а свято место пусто не бывает, если не взять это дело под контроль, то кто-то особо умный может вспомнить и про древние обряды. И если пиры и вакханалии сближают, то человеческие жертвоприношения точно лишние. Не говоря уже о том, что пусть пока боги ведут себя прилично, я никогда не забывал, что их изначальная личность искажена мифическими образами. У кого-то больше, у кого-то меньше, но если сейчас они еще помнили о том, кем были в прошлой жизни, то в дальнейшем ситуация может и измениться. Не обязательно, но может. Произойди подобное с кем-то из первой семерки, проблему можно будет решить, а вот если крыша поедет у главы пантеона, то ничем хорошим это не закончится. К счастью, боги, имеющие длинную череду воплощений, в этом плане были гораздо стабильнее. Тем не менее, раз уж мне выдалось немного времени, я решила заботиться проблемой. И, склонившись над массивным столом, старательно вывел на листе три слова. «Заповеди церкви каина И чуть ниже – знак бесконечности, который перешел церкви от созданного мной еретического культа и ныне являлся официальным символом. «Хороший почерк», – похвалила сидевшая рядом Ева. «И идея в целом неплохая» но разве эти заветы не должен продиктовать тебе сам Каин?» «Можешь считать, он это уже сделал», отозвался я. «Осталось только перенести их на бумагу. Сначала составим черновой вариант, а потом отдадим на согласование». «Сомнительно, но окей. о чем я могу тебе помочь? Будешь оценивать формулировки и искать слабые места». «Это я умею», — зловеще улыбнулась Ева, демонстративно потянувшись. «Итак, что ты хочешь написать?» «Свод правил». «И первое из них — не убей?» «Мы — последователи системы», — напомнил я. «Как игроки могут не убивать?» «Не убей... Э, гоблинов?» «Каин — человеческий бог. Чего бы ему заботиться о гоблинах? Начнем с чего-то более универсального». «Первая заповедь». «Уважай своих богов и жрецов их, звездочка». «Неплохо, мне нравится твой подход», — одобрила Ева. «А что за звездочка в конце?» «Примечание, сейчас допишу. Одна звездочка — попытка убийства вне зависимости от успешности считается неуважением, две звездочки — убийство вражеских жрецов считается подвигом». «Вижу, ты все продумал». «Само собой», — кивнул я. «Пойдем дальше». Вторая заповедь – выполняй волю богов в меру сил и возможностей. Звездочка – под звездочкой, в том числе переданную посредством миссий. И чего мы хотим добиться этим пунктом? Напомнить, что воля бога важнее правил. Третья заповедь – защищай храмы и алтари богов своих. Звездочка – под звездочкой своими считаются все боги земного пантеона. Можно было обойтись без звездочки. Мне нравятся звездочки. Четвертая заповедь. Не приноси в жертву богам разумных существ. хм кашлянула Ева. «Ты ведь не забыл про освещенное оружие?» «Конечно нет, помню. Я просто не дописал. Кроме врагов, сраженных системным оружием. Иначе говоря, приносить людей в жертву все же можно». «Только плохих», — признал я, — «и не жрецов, поскольку это противоречит первой заповеди. Не то чтобы мне это нравилось, но если не можешь остановить, то нужно возглавить, и убийство врагов все же лучше, чем вырезанные на алтарях сердца или лес висельников». «Да, я помню примечание. Какой пятый пункт?» «Не убей, но в более актуальной трактовке». Пятая заповедь – не осушай союзников и невинных ради опыта и лута, звездочка. «То есть просто убивать можно?» – уточнила Ева. «Нельзя, но это уже вопрос Уголовного кодекса». «Ладно, а как мы будем определять невинность?» «Путем практических экспериментов». «Это как?» – стесняюсь спросить. «Пусть каждый судит сам, а тех, кто будет судить неправильно, мы потом сурово накажем». «Думаешь, это сработает?» «Считаешь, нет?» «Далеко не у всех злодеев имеется такая штука, как совесть». «Ладно, добавим еще одну звездочку». «Под звездочкой «к невинным» относятся разумные существа, не являющиеся врагами, не совершавшие злодеяний против тебя, а также детеныши». «Ты уверен, что этого хватит?» «Заветы — это просто намеки. Если кто-то захочет их не понять, то ему не помогут и десять примечаний. Что дальше?» Шестая заповедь – помогай союзникам по мере сил и возможностей. Без наказания это не будет работать. Наказаниями займемся чуть позже. Седьмая заповедь – защищай мир от врагов. Слишком размыто. В самый раз. Восьмая заповедь – не предавай богов, веру и церковь. Вообще-то, этот пункт во многом пересекался с первым, но мне нравилась цифра восемь. «Неплохо», – кивнула Ева, – «не предавать это правильно. А сколько всего будет заповедей? Это последнее». Я достал новый листок, переписывая заповеди отдельным списком и убирая шутливые пояснения. «Заповеди Каина. Первое. Уважай богов и жрецов их. вторая Выполняй волю богов в меру сил и возможностей. Третье. Защищай храмы и алтари богов». Четвертое. Не приносив жертву разумных существ, кроме врагов, сраженных системным оружием. Пятое. Не осушай союзников и невинных ради опыта и лута. Шестая. Помогай союзникам по мере сил и возможностей. Седьмая. Защищай мир от врагов. Восьмая. Не предавай богов, веру и церковь. Примечание. Заповеди касаются богов земного пантеона и не относятся к враждебным доминиону богам того восемь, не маловато? Если потребуется, потом допишем, вздохнул я. После дополнительных согласований, конечно. но теперь давай поработаем над ритуалами. Как ты смотришь на оргии? Р -р -р -р -р -р. Значит, их из списка вычеркиваем, обойдемся обычными проповедями. Мы будем читать проповеди? В свободной форме, а вот правила доступа к алтарю стоило бы прописать. Работы предстояло еще немало, но провести ее было необходимо, причем сейчас, потому что дальше у меня на это просто не будет времени. Я положил листок с будущими заповедями на алтарь и сделал шаг назад на случай, если первая версия окажется забракованной и, например, сгорит синим пламенем. «Василий, я закончил, проверяй». «Внимание, Каин смотрит на вас». С десяток секунд ничего не происходило, а затем листок засветился от пронизывающей его золотистой энергии и свернулся в свиток. «Василий, и что это означает?» «Каин, сойдет». «Василий, просто сойдет?» «Каин, коротковато, но в целом приемлемо. и Я позаботился о том, чтобы прочитавший заветы при всем желании не смог понять их неправильно». Я развернул свиток, и теперь буквы были словно выжжены на бумаге, неся в себе божественную волю, а слова буквально впечатывались в сознание, не оставляя возможности для неправильных трактовок. Похоже, у церкви Каина появилась священная реликвия. Василий, ладно, раз уж ты здесь, то как насчет обзавестись младшими жрицами? Каин, уже подобрал кандидатов? Василий, первую партию. Центральный храм Каина был велик, но даже с учетом множества алтарей и терминалов, выстроенных вокруг главного зала, не мог принять всех желающих. Сейчас запись велась через специализированный сайт, и очередь была на месяц вперед, и двух жрецов, к тому же постоянно отсутствующих на рабочем месте, тут явно не хватало. «Входите!» двери распахнулись впуская его в сопровождении группы гоблинш в зелено черных одеждах за последние месяцы дочери мятежников захваченные на насария проявили себя наилучшим образом а потому заслуживали повышения тем более деваться им после гибели родственников все равно особо некуда преклоните колени семь девушек опустились перед алтарем почтительно склонив головы илу ани лио миу эва ви и Най. Количество букв в имени означало, что все они по меркам своего народа являлись совершеннолетними, а значит имели право принимать решения. «Активировать глаз нет, Хёга!» «Сейчас меня интересовало не мнение похотливого змея по поводу их пригодности к размножению, а его способность определять ложь. Есть ли среди вас желающие покинуть храм?» «Нет, господин», — ответила Илу, — «пожалуйста, не выгоняйте нас». На самом деле, я бы удивился, если бы девушки, почувствовавшие преимущества современного мира, действительно пожелали уйти. Тем более, что хромовая стража состояла из гоблинов, так что от одиночества или недостатка внимания сородичей они не страдали. — Вижу, вы не лжете, — кивнул я. — Тогда желаете ли вы посвятить жизнь служению Каину, нынешнему воплощению великого И? — Да! — Я ожидал, что кто-то из девушек будет колебаться, но, похоже, они действительно неплохо понимали, какой редкий шанс им выпал. Клянетесь ли вы молчать об истинной сущности Каина? Да. Клянетесь ли вы соблюдать заветы нашей церкви и следить за их соблюдением другими последователями? Клянемся! Каин, прими этих девушек в качестве своих верных слуг. «Внимание! Ваша молитва услышана! Вы посвятили своему покровителю семь младших жриц!» И в качестве дополнительной награды их статус изменился, теперь они были не юнитами, а героями, пусть и первого уровня. «Встаньте!» «Спасибо, господин!» — поклонилась Илу. «Благодарим госпожа! Теперь мы будем подметать храм еще усерднее!» «Кому подметать найдется и без вас!» — хмыкнула Ева. Ваша основная задача отныне заключается в иных вещах. Но мы можем оставить себе мётлы и власть над роботами? Можете. Тем не менее, сами по себе гоблинши с работой не справятся, так что неплохо было бы подыскать им помощников из числа людей. Проблема только в том, где их найти. Так с ходу подходящих кандидатур не просматривалось, поскольку другие игроки уже были заняты, а слуги или работали на правительство, или происходили из иных миров. Хоть вакансию открывай, но доверия кадровикам в столь важном вопросе у меня никакого. Впрочем, что ты на меня так смотришь? «Да так, ничего», — улыбнулся я. «Скажи, ты же можешь провести собеседование?» Всегда можно поручить работу любимой жене, заодно отвлекая ее от соблазнов ввязаться в очередную авантюру. По крайней мере, до рождения сына, третий месяц беременности позволял определить пол совершенно точно. «Мир постоянно менялся, но отслеживать эти изменения с моим темпом жизни становилось все сложнее» приходилось ориентироваться скорее на отчеты, чем на собственные наблюдения, и даже просто покопаться в интернете последнее время было некогда, да и использовать привычные аккаунты затруднительно. Скажем, зайдя на почту, некогда заведенную для контактов с членами Альянса, я убедился, что она забита письмами до предела. И какая только сволочь ее слила, Вопрос риторический, потому что то же самое касалось и большинства других аккаунтов. Впрочем, те из них, что были связаны с изначальной личностью, я давно не использовал, так что под удар они вроде не попали. Зато мой основной аккаунт в соцсетях, помеченный галочкой, насчитывал более миллиарда подписчиков, и это при том, что он находился в русскоязычной соцсети, где, по идее, столько пользователей водиться-то не должно». До недавних пор рекорд был вдвое меньше и принадлежал одному известному футболисту. «Ладно», — пробормотал я, — «если уйду в отставку, то можно будет продавать рекламу». И поскольку личку я вовремя закрыть не озаботился, то количество запросов в друзья и сообщений также исчислялось сотнями миллионов. Найти тут что-то полезное было задачей нетривиальной, но любопытство ради я изучил несколько десятков последних писем. привет Один из худших вариантов начать разговор, поскольку не дает никакого представления о цели письма, и большинство людей предпочтет подобное письмо просто проигнорировать. Впрочем, как способ отсеять идиотов работает неплохо, и большинство, понимая такого рода нюансы, сразу излагали суть дела. «Привет, не хочешь встретиться и хорошо провести время?» К столь заманчивому предложению обычно прилагался набор весьма откровенных фотографий, оставляющих мало простора воображению. Иногда другая информация рекламного характера и номер телефона. «Пожалуйста, помогите! Вы наша последняя надежда!» Письма из этой категории шли в основном от неизлечимо больных или их родственников в надежде на чудо. Правда, далеко не все болезни были смертельными, от меня хотели также исцеление бесплодия, импотенции, регенерации конечностей и даже омоложения. Тем не менее, эта категория писем вызывала по меньшей мере понимание. Людям действительно требовалась помощь, которую не могла им оказать традиционная медицина. Теоретически, могли боги, но получить доступ к алтарю не так-то просто, а получить ответ еще сложнее. У большинства страждущих не было достаточного количества очков репутации. При храмах действовали больницы, куда безнадежные пациенты могли обратиться за помощью, но очередь туда растянулась больше, чем на год, и тенденции к уменьшению не проглядывалось. «Мой папа умер. Святой Василий, пожалуйста, верни его к жизни». Причем ни подробностей того, когда это произошло, ни обстоятельств гибели или информации о состоянии тела в письме не имелось, да и в целом воскрешение – слишком дорогое удовольствие, чтобы тратить его на незнакомцев, или даже на Ленина, за которого тоже нашлись просители. «Твой бог не настоящий, ты сам лжепророк, мы найдем и убьем тебя» читать подобные угрозы было даже забавно но игнорировать их я не собирался решив поручить проверку специалистам тем более что анонимность в интернете штука весьма условная и мало кто рискнет покрывать идиотов угрожающих убить жреца одного из старших богов слоны африки в опасности в данном случае из за статуса монстров который сделал их шкуру кости и бивни системными материалами и это действительно являлось проблемой василий «Тебе не жалко слонов?» «Каин. Мы уже озаботились этой проблемой и наложили на уязвимые виды защиту. Теперь тем, кто захочет их добыть, придется идти на них с холодным оружием». «Василий. Игроки справятся». «Каин. Законы о браконьерстве тоже никто не отменял». «Помимо слонов, моих подписчиков беспокоили глобальное потепление, загрязнение мирового океана, пожары в Сибири, коррупция и проблемы дискриминации» и все они хотели решить проблемы за счет богов, используя меня в качестве посредника. Мне срочно нужны деньги. Немалое количество написавших хотели от меня всего лишь денег, начиная от прямых требований подарить пару миллионов, ведь меня не убудет, продолжая слезливыми историями и заканчивая выгодными сделками. Воистину наглость людская не знает предела. Наверняка среди этой горы писем было и нечто полезное, но найти это полезное самостоятельно не представлялось возможным. Чтобы обработать подобные базы данных, нужно подключать нейросети, тоже, кстати, относительно недавнее изобретение, судя по одному из писем, вредная и требующая запрета. От дальнейшего изучения почты меня отвлек завибрировавший смартфон, выдавший гимн, «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». Поскольку контактов там было не так уж много, то на самое важное я поставил отдельные мелодии, и в данном случае меня беспокоили из Кремля. Еще полгода назад это вызвало бы у меня нешуточное волнение, а сейчас я просто нажал кнопку вызова. «Алло, это Владимир», — раздался голос президента. «Мне доложили, что ты уже вернулся. Не отвлекаю?» «Нет». Что-то случилось? Ничего особенного, но ты пропустил церемонию награждения. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться и лично обговорить текущую ситуацию? Положительно, кивнул я. Сегодня, думаю, уже поздновато, но завтра я свободен. Тогда как насчет ужина в Кремле? Годится. Отлично, тогда я прикажу все подготовить. «Я убрал телефон, но настроение читать письма и дальше уже пропало. В конце концов, мне тоже есть чем заняться. Нужно найти специалистов, чтобы разгрести эти авгиевы конюшни, завести новую почту для рабочих контактов и правильно настроить фильтры. Ненавижу известность». 7 октября 2024 года. Внутренние помещения храма были свободны от случайных людей, а территория вокруг контролировалась спецслужбами, так что здесь я мог чувствовать себя относительно свободно. Однако за пределами этой территории мое появление привлекало всеобщее внимание – И передвигаться я мог либо в кольце охраны, как рекомендовали протоколы, либо под невидимостью, либо под личиной. Но эльфийская ложь работала далеко не идеально, поскольку не могла скрыть габариты, а они выдавали во мне игрока. Был и четвертый вариант – перемещаться между точками по воздуху, подобно героям некоторых комиксов. Впрочем, зачем летать самому, если можно воспользоваться правительственным вертолетом? Пусть полеты над центром Москвы обычно запрещены, но из любого правила существуют исключения. «Подлетаем, ваше святейшество», — сообщил пилот. «Через минуту уже садимся». «Надеюсь, нас случайно не собьют», — лениво уточнил я. «Не должны, ваше святейшество, полет согласован». Вертолет описал круг, позволяя увидеть крепость с высоты птичьего полета, а затем приземлился на площадку, возле которой ждала группа из десятка человек, включая президента, что в прошлом могло считаться немалой честью, а сейчас воспринималось как нечто естественное. «Василий? Владимир?» – пожал я протянутую руку. «Не стоило встречать меня лично». «Решил немного прогуляться перед ужином», – улыбнулся президент. «Сегодня повара обещали особенно постараться». Звучит интересно. Спустя десять минут мы прошли в небольшую столовую, расположенную рядом с рабочим кабинетом президента. Свита как-то незаметно отстала, оставив нас наедине, а доставленная еда оказалась действительно хороша и не отравлена. Впрочем, я не был склонен к излишествам, и неторопливо наполнив желудки, мы перешли в соседний кабинет, где и начали серьезный разговор. Как продвигается подготовка? Все готово к отправке, ответил президент. Портал регулярно открывается в указанной точке, но мы ограничили число тех, кто переходит на ту сторону до необходимого минимума. Спасибо, кивнул я. Приятно слышать, что ты не забыл о моей маленькой просьбе. Или не такой уж и маленькой, с учетом численности армии и начисляемых за их вербовку очков заслуг. Правда, для этого я должен был сам открыть путь, а не полагаться на хранителя. Для того и нужны друзья. Мне нужно посетить внешнюю зону. Так что если все готово, то завтра я могу переправить туда первую группу. Никаких проблем? Но я хотел бы обсудить с тобой не только предстоящую военную кампанию, как ты видишь работу нового сената? Владимир, раз уж мы друзья, то позволь мне быть предельно откровенным. Именно этого я и хочу. Сенат создан для решения глобальных проблем, встающих перед человечеством. Понимаешь, что это означает? «Не совсем. Мы, жрецы, являемся проводниками воли богов, поэтому наша задача – обозначить эти самые проблемы, а задача остальных сенаторов – найти наилучшие пути решения и предоставить необходимые ресурсы. Не уверен, что другие сенаторы согласятся с подобной трактовкой. Тем хуже для них. Никакой демократии». «Демократия у нас теперь исключительно в рамках теократии», — хмыкнул я. «В вопросах божественной воли нужно думать о том, как выполнить приказ, а не изобретать причины, по которым это невозможно. Но жрецы не будут без необходимости лезть в вопросы управления отдельными регионами, у нас просто нет на это времени. И, по большому счету, эта проблема относилась и к моим владениям, править ими мне было попросту некогда». «Значит...» «Определенная свобода действий за сенаторами сохранится?» «Определенная», — повторил я, — «и в рамках подвластных территорий. Процесс объединения человечества только начинается, и без помощи старых правителей и институтов власти тут не обойтись. Скажем, я прекрасно понимаю, что нельзя взять и просто отменить границы, убрать пошлины, ввести единую валюту и законы». «Да, конечно», — согласился Владимир, — «подобная попытка обернется катастрофой». «Тем не менее, интеграционные процессы неизбежны, и ваша задача — помочь им пройти гладко и без чрезмерных потрясений. Ну а наша — покарать тех, кто будет противиться божественной воле и пытаться ставить палки в колеса». «Понимаю» медленно кивнул президент, но сложно рассчитывать, что наши партнеры откажутся от попыток перетянуть одеяло на себя, в том числе за чужой счет. Если возникнут проблемы, могу ли я рассчитывать на твою поддержку? Возня в песочнице, конечно, но нет смысла пытаться менять правила игры в преддверии войны за башню. Достаточно контролировать тех, кто держит в руках совочки. «На то и нужны друзья», улыбнулся я. К тому же я также заинтересован, чтобы в нашей стране все было хорошо, здесь наши интересы совпадают. На этом разговор не закончился, поскольку тем для обсуждения было немало, и покинул Кремль я только через несколько часов, так же, как и пришел, по воздуху. 8 октября 2024 года. Следующим утром... «Я стоял на площадке за городом, возле которой расположилась одна из армий, подготовленная для штурма башни. Танки, бронетехника, артиллерия, цистерны с горючим, грузовики со снарядами более 15 тысяч личного состава. Протащить все это через игольное ушко портала всего за час будет непросто, но мы должны справиться». «Все готово?» «Так точно, товарищ генерал-майор!» «Очередное повышение в звании, которое я получил по результатам битвы на внешнем поле боя, впрочем, достаточно формальное, потому что властям я уже давно не подчинялся. Скорее, ситуация была обратной, пусть я и старался не злоупотреблять ей». «Тогда начинаем». «Активировать ключ от врат Вавилона. Внимание, Вавилонская башня находится в осаде. Вы не можете попасть во внутренние локации. Вы выбрали внешнюю зону номер 13». Как всегда, на ту сторону первыми ушли разведчики, проверившие, нет ли засады, и только после их возвращения я вошел в портал. За прошедшие месяцы площадка сильно изменилась, трупы воронов исчезли, деревья были вырублены, а дороги расширены. Лишь золотистый барьер над головой остался неизменным. Я перевел взгляд на подбежавшего дежурного. «Приготовьтесь принять пополнение». «Так точно!» Следом за мной потянулась техника, и хотя наш визит был внеплановым, но тут же нашлись проводники, которые указали водителям дорогу. Вместить всех центр острова не мог, поэтому новый военный лагерь предполагалось расположить в предгорьях. Но да это было не моей проблемой. «Блинк, блинк, блинк!» Я задерживаться не стал, переместившись сначала к башне, а затем к лифту, который доставил меня в подвал. Лабиринт порядком преобразился, обзаведясь не только освещением, но и указателями, так что заблудиться у меня не получилось бы при всем желании. «Блинк, блинк, блинк!» Спустя несколько минут я оказался перед кристаллом, в котором застыл тролль и открыл инвентарь, извлекая божественную секиру. «Бум!» Откровенно говоря, отдавать такую ценность было жалко, но использовать ее в полную силу я в любом случае не мог. «Просыпайся! Я принес тебе игрушку!» Поверхность кристалла поплыла, хранитель вывалился наружу и, подхватив секиру, с легкостью поднял ее над головой. Одной рукой. 120 килограмм, между прочим. «Благодарю!» — прорычал он. «С этим оружием я точно смогу противостоять бессмертным!» Правда, и шкуру секира не особенно помогла, но напоминать об этом я не стал, переключившись на всплывшее сообщение. «Внимание! Вы выполнили задание! Хранитель подтверждает условия миссии! Репутация с грехом значительно повышена! Получено 100 тысяч очков заслуг!» Примерно десятая часть от стоимости артефакта Б-ранга, но жаловаться я не собирался. Если потратить на навыки, то я могу заметно расширить свои возможности, но в идеале мне нужно накопить миллион и купить собственное божественное оружие, раз уж боги не торопятся меня им снабдить напрямую, прикрываясь правилами. Поздравляю с успешным перерождением. Спасибо, тебя так долго не было, что я уж думал, ты не появишься. Закрывал некоторые дела. Значит, настало время действовать». «Не совсем. Мы все еще собираем союзников, и я заглянул к тебе только, чтобы вернуть секиру». «Я несколько раз чувствовал направленное на мои владения внимание», — произнес Грых. «Бессмертные знают о нас и наверняка готовятся сделать собственный ход». «Плохо. Мы не можем начать сейчас», — нахмурился я. «Мы готовы их встретить?» «Зависит от того, сколько их будет, но раз они медлят, значит, также не уверены в своих силах. Я передам информацию. В таком случае поторопись, если, конечно, не хочешь задержаться здесь еще на сутки». Грых взмахнул секирой, рассекая пространство и открывая переход на поверхность, и я воспользовался его любезностью, шагнув на ту сторону. И раз уж время еще оставалось, то направился к терминалу, где довольно быстро нашел желаемые навыки. Вы получили навык С плюс ранга «Всевидящее око». Позволяет видеть базовую системную информацию и объединять разные типы зрения. Сглаживает негативные последствия. Слотов 10. Практически полный аналог навыка, от которого я некогда отказался, чтобы получить «Тело мудреца», «Сейчас у меня было девять разных типов зрения, которые я без последствий мог использовать лишь по очереди, что достаточно неудобно. И если я смогу комбинировать их, то буду видеть гораздо больше деталей. Правда, минусом все равно будет повышенная сенсорная нагрузка и потребление энергии, но если не жадничать, то плюсы перевесят. Ну а что касается второго навыка... «Вы получили навык С ранга «Массовое исцеление».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 Конечно, массовое исцеление гораздо менее эффективно, чем панацея, но позволяет работать сразу с сотнями пациентов. Причем не только на поле боя, стабилизируя союзников, но и в повседневной жизни. Например, в качестве теста можно попытаться сократить очередь пациентов в хромовой лечебнице. Очков заслуг 80 тысяч 8. Сплошное расточительство. И раз уж я начал собирать коллекцию грехов, то сразу попытался найти и их, но безуспешно. Не помогло даже то, что я знал номера некоторых из них. «Внимание! Вы не можете получить доступ к навыкам из особого списка. Недостаточно прав доступа». То же самое касалось и добродетелей, хотя, казалось бы, системе выгодно позволить мне их заполучить. Обидно, досадно, ну ладно. Тратить оставшиеся очки заслуг я не стал, решив все же приберечь на будущее, да и время начинало поджимать, поток техники и солдат с той стороны иссяк, что позволяло перекинуть грузы обратно. Правда, на ту сторону ушло всего три грузовика, и я сам ногами. Закрыть врата. Внимание, вы получили 15 932 ОЗ. Плата за доставку новобранцев, которую мне начислили только сейчас, не самая маленькая сумма, а ведь это только начало. Таких армий будет еще немало».